а мне сто сорок. Знаешь, говорит Мишутка, раньше я был большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький. А я, говорит Стасик, сначала был маленький, потом вырос большой, а потом снова стал маленьким, а теперь опять скоро буду большой. А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, говорит Мишутка. Ху! А я море мог переплыть. Подумаешь, море. Я океан переплывал. А я раньше летать умел. А ну, полетим. Сейчас не могу. Кто научился? А я один раз купался в море, говорит Мишутка. И на меня напала акула. Я её бац кулаком А на меня цап за голову и откусила. Врёшь. Нет, правда. Ну почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выпал на берег и пошёл домой. Без головы? Конечно, без головы. Зачем мне голова? Как же ты шёл без головы? Так и шёл. Будто без головы ходить нельзя. Почему же ты теперь с головой другая выросла? Головка придумал, позавидовал Стасик, и ему хотелось соврать лучшие шутки. Ну, это что, сказал он. Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел. Ты вот так соврал. Вовсе нет. Почему ж ты теперь живой? Так он же мне потом выплюнул. Мишотка задумался. Так, ему хотелось переврать Стасик, а он думал, думал, наконец говорит. Один раз. Я шёл по улице. Кругом трамваи, автомобили, грузовики. Знаю, знаю, закричал Стасик. Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал? Ты уже врал про это. Ничего подобного. Я не про это. Ну ладно, говори дальше. Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил. Наступил ногой. Раз и раздавил в лепёшку. Ха-ха-ха-ха, вот это в раке. А вот и не в раке. Как же ты мог раздавить автобус? Ну так он же совсем маленький был. И грушечки его мальчишка на верёвочке тащил. М-м, ну это не удивительно, сказал Стасик. А я раз на луну летал. И его куда махнул, засмеялся Мишутка. Не веришь? Честное слово. На чём же ты летал? На ракете? На чём же ещё на луну летают? Будто не знаешь сам. Что ж ты там на луне видел?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 «А чего стыдно? Мы же никого не обманываем», — сказал Стасик. «Просто выдумываем, будто сказки рассказываем». «Ха! Сказки!» — презрительно фыркнул Игорь. «Нашли занятие!» «А ты думаешь, легко выдумывать?» «Чего проще?» «Ну, выдумай что-нибудь». «Сейчас», — сказал Стасик Игорь. «Пожалуйста». мешутка и Стасик обрадовались и приготовились слушать. Сейчас, повторил Игорь. Э-э. Э-э. Ну что ты всё и дай. Сейчас, дайте подумать. Ну, думай, думай. Э-э. Снова сказал Игорю, посмотрел на небо. Сейчас эти А. «А-а-а, ну чего ты что еще не выдумываешь? Говорил, чего проще!» «Сейчас!» «Вот, один раз я дразнил собаку, а она меня цап за ногу и укусила. О, даже шрам остался!» «Ну и что же ты тут выдумал?» – спросил Стасик. «Ну чего, как было, так и рассказал!» «Хм, а говорил, выдумывать мастер!»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 У обоих набралось только на одну порцию мороженого. Продавщица дала им мороженое на палочке. Пойдём домой, говорит Мишутка. Разрежем ножом, чтобы было точно. Пойдём. На лестнице они встретили Иру. Глаза у неё были заплаканные. Ты чего рывила? спрашивает Мишутка. Мне мама гулять не пускала. За что? «За варенье! А я его и не ела!» «Это Игорь на меня наговорил! Наверное, сам съел, а на меня свалил!» «Конечно, Игорь съел! Он сам нам хвастался!» «Ты не плать! Пойдем, я тебе свою полпорцию мороженого отдам!» «Сказал Мишутка!» «И я тебе свою полпорцию отдам! Вот только попробуй разочек и отдам!» «Пообещал Стасик!» «А вы разве не хотите сами?» «М-м-м, не хотим! Мы уже по десять порций съели сегодня!» Сказал Стасик. «Давайте лучше это мороженое на троих разделим!» Предложила Игра. «Правильно!» Сказал Стасик. «А то у тебя заболит горло, если ты одна всю порцию съешь!» Пошли они домой, разделили мороженое на три части. «Вкусная штука!» Сказал Мишутка. Я очень люблю мороженое. Один раз я съел целое ведро мороженого. Ой, ну ты выдумываешь всё, засмеялась Ира. Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел? Ну, так ведь оно совсем маленькое было, вёдрышко. Ну, такое бумажное, не больше стакана.